Глава 18 Увы и кот Эрнест Увы, не питал какой-то особой неприязни к этому коту, отнюдь. Просто не любил их брата в принципе. Никогда не знаешь, какой фортель кошки выкинут в следующий момент, а потому он никогда не доверял им. Особенно таким мордоворотам, как Эрнест, величиной Смопед. С первого взгляда мудрено даже понять, что за зверь перед вами. То ли кот переросток, то ли лев недомерок. И не знаешь наперед, проснешься ли на утро, или эта тварь сожрет тебя. А она может, если захочет. Какая уж тут может быть дружба. Такова была жизненная позиция Увы. Соня же любила Эрнеста безоговорочно, так что Увы научился держать свои резоны при себе. В разговорах он никогда не задевал тех, кого она любила. Уж кому-кому, а ему было прекрасно известно, каково это — полюбиться ей, когда все вокруг только разводят руками в недоумении. А потому они с Эрнестом кое-как претерпелись друг к другу, приноровились ладить между собой, не считая того случая, когда Эрнест цапнул увысевшего ему на хвост, мирно покоившийся на табуретке, в те дни, когда Ува бывал в лесной избушке. Ну или, по крайней мере, старались не мозолить друг другу глаза. Также общался Уве и с отцом Сони. И даже если Уве считал, что Негожа кошаку, будь он не ладен, сидеть на одной табуретке, а хвост положить на другую, с безобразием этим приходилось мириться ради Сони. Рыбачить Уве так и не научился. Зато. За две осени, минувшие с той поры, как Соня привела его в лесную избушку, крыша не протекла ни разу, впервые за время существования дома. И грузовик заводился, стоило только повернуть ключ. Сонин отец, понятно, не расточал ему за это благодарностей, однако ни разу не обозвал, увы, городским, что в данном случае служило знаком чуть ли не наивысшего расположения. Так минули две весны и два лета, а на третье, холодной июньской ночью, старик скончался. Никогда еще увы не видел, чтобы кто-то рыдал так безутешно, как рыдала Соня. Первые дни почти не вставала с постели. увы даром, что столько смертей повидал на своем веку, и тот не знал, как быть со столь неутешным горем а потому просто непрекаянно бродил по кухне, пристроенной к лесной избушке. Зашел пастор из деревенской церкви, поговорили насчет похорон. «Справный был мужик», — коротко сказал священник и показал на висящую на стене фотографию, на которой старик сидел с Соней. Увы кивнул. Да и что бы он мог прибавить, а потому вышел во двор, посмотреть, не надо ли чего в грузовике подкрутить. На четвертый день Соня встала с постели и принялась мести избу. Да с таким остервенением, что, увы, старался не попадаться ей на глаза. Так всякий благоразумный человек прячется от надвигающегося смерча. Он целыми днями пропадал во дворе, выискивая себе занятия. Поправил дровяной сарай, завалившийся от весенних бурь. Потом несколько дней колол дрова, пока не набил сарай под самую крышу. Косил траву обкорнал ветки, залезшие из лесу на участок. Вечером шестого дня позвонили из бакалейной лавки. Вслух все, конечно, сказали, мол, несчастный случай. Однако никто из знавших Эрнеста в жизни не поверил бы, что этот кот мог угодить под колеса случайно. На то оно и живое существо, каких только глупостей не наделает с горя. Ночными проселками... Уве мчал так, как ни до, ни после того. Всю дорогу Соня держала здоровенную башку Эрнеста в своих ладошках. Когда добрались до ветеринара, кот еще дышал, но раны были слишком велики, и слишком много крови он потерял. Два часа она сидела подле него на коленях в операционной, а тогда поцеловала в мощный лоб, шепнув «Прощай, котик, любимый мой Эрнестик». И добавила, слова эти выплыли из ее уст, словно укутанные облачком. «И ты, папочка, любимый мой, прощай». И тут кот закрыл глаза и умер. А Соня, выйдя из лечебницы, уткнулась лбом в широкую грудь Уве. «Я так тоскую, милый, словно у меня сердце вынули из груди». Долгонько стояли они так держа друг дружку за руки. Наконец она подняла на него глаза, сказала очень серьезно, «Обещай теперь любить меня вдвое сильнее прежнего». И увы пообещал. Хотя прекрасно знал, что любить сильнее, чем любить сейчас, просто невозможно. Они похоронили Эрнеста на берегу ручья, там, где кот рыбачил вместе со стариком. Пришел пастор, сказал прощальное слово, а затем Увы, покидав пожитки в сап, повез Соню неезженными тропами. Она сидела, склонив головку к его плечу. Они возвращались в город. По пути Увы остановился в ближайшем торговом центре. У Сони была назначена встреча. С кем Увы не знал. И это была та черта, которую Соня ценила в нем превыше прочих, как признавалась сама Соня много лет спустя. Кто еще согласился бы прождать ее в машине битый час, не спрашивая ни о чем и не проявляя никаких признаков нетерпения? Не то чтобы, увы, никогда не роптал, роптал так аж небесам было тошно, особенно если приходилось раскошеливаться за парковку, но ни разу не спросил, где она была, и всегда ждал и вот наконец соня вышла вышла и села бесшумно затворив дверцу сааба научилась не хлопать ею чтобы увы не глядел на нее каждый раз словно она бьет живое существо и бережно вложила свою ручку в его ладонь похоже нам придется купить дом увы сказала ласково на что нам дом удивился увы «Детям нужно расти в собственном доме», — ответила она и бережно приложила его ладонь к своему животу. Тут, увы, надолго потерял дар речи, хотя и так не был особо словоохотлив. Задумчиво вперился в ее живот, точно ожидая, что над ним вот-вот взовьется какое-нибудь знамя. Наконец, не дождавшись, уселся поудобнее, крутанул колесо настройки радиоприемника до половины оборота, вернул в исходное положение, поправил зеркала заднего вида, кивнул деловито. Что ж, тогда, стало быть, придется брать комби.